Глава 16. Идеальная пара. Январь 1977 года. Кристин Фройнд и Джон Адвила все друзья и коллеги считали идеальной парой. Они были настолько идеальны, что вызывали зубовный скрежет иногда даже друг у друга. Впрочем, их действительно связывали глубокие чувства, по большей части любовь и совсем немного взаимной ненависти и раздражения. 26-летняя красавица Кристин Фройнд какое-то время работала моделью, а потом устроилась секретарём в небольшую компанию. 4 года назад она познакомилась с Джоном, который в то время работал барменом. Только окончившая колледж девушка считала, что не может быть ничего более весёлого, чем встречаться с барменом. Каждый день на него с завистью взирали сотни голодных женских глаз. Но парень искал в толпе только любимую Кристин. Со временем девушка начала понимать, что невозможно всю жизнь проработать барменом или секретаршей. Если в 20 лет работать барменом мечтает каждый, то 40-летний мужчина, разливающий напитки, ничего кроме жалости не вызывает. Веселый и легкомысленный, как и подобает бармену, Джон не строил планов на будущее. Но в итоге согласился, что нужно сделать всё возможное, чтобы открыть свой собственный бар. Пара собиралась пожениться, отправиться в свадебное путешествие по Европе, в которой у них обоих были родственники, а затем вместе начать своё дело. Ко всем этим решениям они приходили постепенно, продираясь через стену непонимания и недоверия. Кристин боялась, что Джон её бросит, так и не женившись. Джон боялся, что Кристин бросит его, когда их идея с бизнесом с треском провалится. Кристин выставила молодому человеку ультиматум, и Джон понял, что пути назад больше нет. Нужно либо жениться, либо расставаться. Ко второму он был точно не готов. В канун Рождества 1977 года Джон подарил Кристин кольцо, и они начали планировать предстоящую свадьбу. В воскресный вечер 30 января 1977 года Джон и Кристин решили провести так, как любили проводить раньше, но уже очень давно у них не получалось. Они отправились на громкую премьеру фильма «Рокки», о котором все вдруг стали говорить, а потом пошли поужинать в дорогой ресторан «Вайн Гэллери». Оттуда они намеревались поехать в клуб, куда сегодня собирались приехать все их друзья. Ему очень понравился фильм, и весь вечер они обсуждали только его. А когда пришла пора ехать в клуб, Кристин игриво положила руку на брюки Джона. Раз уж проводить вечер как в старые и добрые времена, то упустить возможность заняться сексом в машине на пустыре было бы глупо, тем более после просмотра фильма "Рокки" и нескольких бокалов вина. "Давай отъедем чуть подальше", тихо предложил Джон и аккуратно завёл машину. Они проехали буквально несколько кварталов и остановились в достаточно укромном, плохо освещённом месте рядом с железнодорожной станцией Forest Hills. Джон и Кристин не заметили того, что на том же самом пустыре стоял неприметный автомобиль. Не заметили они и того, как из него вышел человек в армейских штанах и джинсовой куртке. Они обратили внимание на какое-то движение в лобовом стекле, когда убийца был уже на расстоянии пары метров от их машины. Джем перестал соловеть Кристин и замолк. Девушка почувствовала, что происходит что-то странное за её спиной, и повернулась ровно в тот самый момент, когда нападавший достал из бумажного пакета оружие и открыл стрельбу. Стекло разорвалось на тысячи осколков. В Крестин попало две пули из трёх. А Джон отделался шоком и сотней мелких порезов от стекла. Мужчина нажимал на спусковой крючок по меньшей мере десяток раз, хотя обойма была давно разрежена. Джон догадался нащупать ногой педаль газа и вдавить её. Рёв двигателя отрезвил убийцу. Тот развернулся и побежал в сторону своей машины. Джон видел, что его невеста сейчас истекает кровью. Он постарался вытащить её из машины, но от этого раны только сильнее закровоточили. Молодой человек побежал к шоссе и стал размахивать руками, пытаясь остановить попутку. Конечно, при виде мужчины в крови и осколках, водители только прибавляли скорость. В конце концов, он буквально бросился на капот проезжавшего мимо автомобиля. Что случилось? недовольно выкрикнул водитель, едва успевший вовремя затормозить. В мою невесту стреляли. Её нужно доставить в больницу. Поможете мне? Джон цепко держался за приоткрытое окно, чтобы водитель не рванул прямо сейчас с места. Конечно, парень, сейчас выйду. Убери руки, я машину закрою, миролюбиво заявил водитель. Джон выдохнул и тут же убрал руки из окна. В следующую минуту водитель уже уехал оттуда, не пожелав принимать участие в разборках с применением оружия. Мало ли кого в итоге виноватым сделают. Джон выругался и пошёл посмотреть, как чувствует себя Кристин. Девушка не дышала, а зрачки не реагировали на свет. Джон бессильно опустился на землю и сжал безвольно свисавшую руку своей невесты. Спустя несколько минут приехал наряд полиции. Медики прибыли минут через 10. Кристин всё ещё была жива, но довести до больницы девушку так и не удалось. Полиция записала показания Джона и велела ему не покидать город в ближайшее время. В смерти девушки обычно виноват её молодой человек, а если тот рассказывает небылицы про неизвестного с пистолетом, то это только усиливает подозрения. 8 марта 1977 года Дэвид Берковиц отправился в Квинс, чтобы заехать в гости к матери и сестре. Но из этой затеи ничего не вышло. Розалин в тот день была на свидании с молодым человеком, который появился у неё недавно. "Может быть, я подменю няню?" спросил упавшим голосом Дэвид, когда сестра объяснила ситуацию. "Дэвид, э, вообще-то я планировала сегодня познакомить их друг с другом. Понимаешь, это важно. Ребёнку нужно общение с мужчиной. Ты же понимаешь?" "Я вроде бы тоже мужчина", улыбнулся Дэвид. "Ну, конечно, тебя все обожают, но я имею в виду другое", ответила женщина. Ей было неловко из-за этой ситуации. Она привязалась к Дэвиду и чувствовала ответственность за него перед Натом, который ей иногда звонил и интересовался тем, как поживает его сын. Она понимала, что Дэвиду нужна девушка и друзья его возраста, но как-то помочь с этим она не могла. Кстати, ты всё ещё ходишь на эти собрания для приемных детей? Спросила она: "Нет, а зачем? Они там хотят найти семью, а я уже нашёл", улыбнулся Дэвид. "Я зайду как-нибудь в другой раз". Бетти в тот день не пустила Дэвида на порог, сославшись на плохое самочувствие, но в конце разговора женщина упомянула, что собирается вечером в кино. Услышав это, Дэвид спешно попрощался и положил трубку телефона-автомата. Он отправился к машине и поехал колесить по улицам Квинса. Буквально через несколько кварталов он выехал к станции Forest Hills, возле которой он уже был недавно. Я не был интересен девушкам и понимал это. Красивые девушки обычно выбирают таких же парней, да ещё при деньгах, а у меня не было всего этого. Те, кого я мог себе позволить, не устраивали меня. Да и они точно так же требовали денег и внимания. В Корее всё было просто, но в Нью-Йорке нужно быть очень обеспеченным человеком, чтобы позволить себе свидание с девушкой. Дэвид Берковиц. Дэвид заметил красивую девушку, которая весело о чём-то болтала с подругами перед кафе. Они явно были студентками колледжа, так как в руках у половины девушек были какие-то учебники и тетрадки. Дэвид вышел из машины и закурил, вслушиваясь в разговор. Красивая девушка рассказывала о неудачном свидании вслепую, которое ей устроила двоюродная сестра. Он молчал наверное половину вечера, а потом стал рассказывать о том, что смотрел по телевизору. Но это ещё не самое смешное. В конце вечера, знаешь, что он сделал? Он попросил меня заплатить за свой ужин. Девушки в этот момент взорвались хохотом, а Вирджиния Воскерчан начала прощаться с подругами. Она обещала маме, что будет дома к 7:00 вечера. А сейчас уже было 15 минут 8. Верджиния решила пройти к своему дому через парк. Так можно было значительно срезать путь, хотя идти в одиночестве всегда было неприятно. Девушка ускорила шаг, когда увидела знакомый мост и свой дом вдалеке. Оттуда до её дома оставалось несколько сотен метров. Девушка была на середине изогнутого декоративного моста, когда в её спину вонзилась пуля. Девушка обернулась, но тут же упала на перила. Вооружённый мужчина с револьвером в руках надвигался на неё. Васкерчан закричала и инстинктивно выставила впереди себя пачку учебников. Тишину парка взорвали звуки новых выстрелов, а затем стрелявший положил в бумажный пакет оружие и отправился к своей машине. Дэвид пришёл домой часов в 10:00 вечера. Кто-то внизу включил на полную мощность телевизор. Раньше эта квартира пустовала, а сейчас оттуда слышались душераздирающие крики и звуки стрельбы. Дэвид в бешенстве схватил со стола бумажный пакет с револьвером внутри и выскочил из своей квартиры. За секунду он спустился на один пролёт и начал в бешенстве колотить в дверь квартиры соседа снизу. Он много раз приходил ко мне и требовал, чтобы я не шумел, не двигал у себя в квартире мебель и не включал телевизор. Если живешь в таком городе, как Нью-Йорк, нужно привыкнуть к шуму. Я не мог предположить, к чему в итоге приведут все эти требования, и не считал его угрозы реальными». Крейг Глассман, сосед Дэвида Берковица. 26-летний медбрат Крейг Глассман переживал развод с женой. Они прожили вместе 6 лет. Но из-за измены Крейга решили разъехаться. Крейг переехал в мотель, а через пару дней нашёл себе эту квартиру. Единственным достоинством которой было то, что от неё до больницы Монтефиоре было всего 10 минут езды. Крейг переживал тяжелейшую депрессию из-за разрыва с женой, поэтому старался как можно больше работать, так как всё остальное время он бессмысленно сидел перед телевизором и напивался до потери сознания. Вы не могли бы сделать телевизор потише, а лучше выключить его, спросил Дэвид, немного заикаясь. Он был всё ещё в бешенстве, но вид мощного накачанного мужчины перед собой вызвал у него оторвь. Дэвид вдруг почувствовал свою ничтожность по сравнению с ним. В этот момент он крепче сжал смятый бумажный пакет с револьвером. Крейк оглянулся на комнату, в которой работал телевизор. На экране транслировали какой-то фильм категории Б. Громкость телевизора была ровно такой, с какой Крейг обычно смотрел его. "Нет, не мог бы", ответил Крейг, отпивая пиво из бутылки. "Тогда мне придётся написать жалобу", повысил голос Дэвид и тут же покрылся испариной. "Значит, придётся", ответил Крейг и захлопнул дверь перед носом Дэвида. В следующую секунду Беркович услышал, как звуки стрельбы из телевизора нарастают. Крейк решил выкрутить громкость до максимума, чтобы все жители дома могли насладиться дешёвым боевиком.